Наконец, в поисках свежего воздуха Женя оторвалась от притолоки двери и подошла к окну в коридоре. Здесь стоял стул. Она села на него, скрестила руки на подоконнике и тяжело уронила на них голову. Она ненавидела Жака. Это было подлое, неуравновешенное существо, может быть даже безответственный в своих поступках человек сумасшедший. Под окном внизу во мраке душной ночи в полнейшем безмолвии дремал сад. Женни различала темные купы тенистых деревьев, извилистую бледную линию аллей вокруг лужайки. Лаковое дерево отравляло воздух стойким тяжелым запахом восточных снадобий. Из-за деревьев сада сверкали редких фонарей на улице по которой медленным шагом двигались тележки зеленщиков. Бесконечной вереницей они со скрипом тарахтели по мостовой, напоминая треск кофейной мельницы. Время от времени гудки автомобиля заглушали стук тележек, и огненный метеор вихрем проносился мимо сада, исчезая во мраке ночи. «Смотрите, не засните здесь», — нежно прошептал Антуан над духом Женни. Она вздрогнула и едва сдержала крик, как будто Антуан дотронулся до нее. «Хотите, я принесу вам кресло?» Она отрицательно покачала головой, нехотя встала и пошла вслед за ним в маленькую приемную. «Положение не ухудшается», — объяснял Антуан вполголоса на ходу. «Пульс как будто даже улучшился. Некоторые признаки заставляют думать, что коматозное состояние сейчас менее глубоко». В приемной стояла госпожа де Фонтанен, ожидая их. Она двинулась им навстречу. «Мне только сейчас пришло в голову, — сказала она, живостью обращаясь к Антуану, — следовало бы известить джеймса пастора Грегори, нашего друга». С рассеянной нежностью она, продолжая говорить, положила руку на плечо Женни и привлекла к себе дочь. Их лица, охваченные не схожей печалью, касались друг друга. Антуан кивком головы подтвердил, что он прекрасно помнит пастора. У него появилось внезапное желание воспользоваться этим неожиданным предлогом, чтобы улизнуть, покинуть клинику хотя бы на один час. Может быть, даже заглянуть в Новограмскую улицу. Образ Анны предстал перед ним. Анны заснувший на кушетке в белом пеньюаре. «Нет ничего проще», — предложил он, и его сдавленный голос невольно выдавал внезапное волнение. «Дайте мне адрес, я съезжу». Госпожа де Фонтанен запротестовала. «Это слишком далеко, около Аустерлидского вокзала. Но ведь мой автомобиль здесь. Ночью это один момент. Кстати, — добавил он самым естественным тоном, — я воспользуюсь случаем, чтобы заглянуть домой, узнать, не звонил ли ко мне вечером кто-нибудь из больных. «Через час я уже буду здесь». Он уже направился к дверям, едва дослушивая указания госпожи де Фонтанен и выражения ее признательности. «Как он нам предан!» «Какое счастье иметь такого друга!» «Не в силах сдержать свои чувства», сказала госпожа де Фонтанен, как только Антуан вышел из комнаты. «Я его терпеть не могу» прошептала Женни после минутного молчания. Госпожа де Фонтанен без особого удивления посмотрела на нее и ничего не ответила. Оставив Женни в маленькой приемной, она отправилась в палату, где лежал Жером. Хрип прекратился. Дыхание, час от час услабевшее, бесшумно вылетало из полуоткрытых Губ. Госпожа де Фонтанен знаком попросила сиделку не вставать с места и молча села в ногах кровать. У нее не было ни малейшей надежды. Она не оторвала глаз от этой бедной забинтованной головы. Слезы, незамечаемые ею, текли по ее щекам. Как он красив, думала она, не отводя взгляда. Под челмой из ваты и винтов, которая скрывала серебрившиеся пряди волос и подчеркивала восточную красоту профиля, неподвижные черты лица Жерома, одновременно мужественные и тонкие, напоминали слепок с лица какого-нибудь юного фараона, ибо незаметное вздутие тканей уничтожило все морщины и складки, и в полумраке комнаты лицо казалось чудесным образом помолодевшим. Гладкие щеки закруглялись под выступавшими скулами вплоть до твердой линии подбородка. Повязка слегка натягивала кожу на лбу и удлиняла к вискам линию опущенных век. Губы, слегка запекшиеся от наркоза, казались чувственно припухлыми. Жером был красив, как в дни их молодости, когда рано утром, проснувшись первой, она склонялась над ним и смотрела на спящего. Не в силах утолить свое отчаяние и нежность, она созерцала сквозь слезы то, что еще оставалось от Жерома, что оставалось от великой, единственной любви всей ее жизни. Жером в тридцать лет. Он стоял перед ней во всей прелести своей покошачьей гибкой и стройной фигуры, своей матово-бронзовой кожи, со своей обаятельной улыбкой и нежным взглядом. «Мой индийский принц», — говорила она тогда, гордая его любовью. Ей слышался его смех, эти три раздельные нотки, ха-ха-ха, которые он рассыпал, откинув назад голову. Его веселость, его постоянно хорошее настроение, его фальшивая веселость, потому что ложь была его естественной стихией, легкомысленная, беспечная, неисправимая ложь. Жером. Все, что она познала в любви как женщина, находилось здесь, на этой постели. Она, которая так давно сказала себе, что жизнь страстей для нее уже прошла. И вот сейчас она вдруг поняла, что никогда не переставала надеяться. Только теперь, только сегодня ночью, все действительно кончится навсегда. Она закрывает лицо руками, Она взывает к духу тщетно. Сердце ее переполнено чисто земным волнением. Она чувствует себя покинутой Богом, предоставленной нечистым сожалением. Побежденная мысли ее стыдливо воскрешают в памяти последнее любовное свидание в Мезон-Лафите. В той самой вилле, куда она привезла Жерома из Амстердама после смерти Ноэми. Однажды ночью... Он смиренно прокрался к ней в комнату. Он молил о прощении. Он жаждал ласки, сострадания. Он ластился к ней в темноте. И она обняла его, прижала к себе, как ребенка. Это случилось в летнюю ночь, такую же душную и теплую, как сейчас. Окно в сад было открыто, и до самого утра, охраняя его покой, и не в силах будучи уснуть, Она прижимала его к себе, баюкала как ребенка, как своего ребенка. В летнюю ночь, такую же душную и теплую, как сейчас. Резким движением госпожа де Фонтанен подняла голову. Во взгляде ее была какая-то растерянность. Дикое и безумное желание мелькнуло в уме. Прогнать сиделку, улечься рядом, рядом с ним, в последний раз крепко прижать его к себе, согреть собственным телом. И если он должен уснуть навсегда, убаюкать его в самый последний раз. Как ребенка, как своего ребенка. Перед ней на простыне покоилась, как изваяние, нервная, столь прекрасная по своим очертаниям рука, где на четвертом пальце темным пятном выделялся перстень с большим сардониксом. Правая рука — та рука, которая дерзнула, которая подняла оружие. «Почему меня не было около тебя?» Говорила себе Тереза в отчаянии. Может быть, он мысленно звал ее, прежде чем поднести руку к виску. Никогда бы он не сделал этого движения, если бы в эту минуту душевной слабости она была рядом с ним, на том месте, которое было предназначено ей, Богом, на всю жизнь, и которое никакое чувство обиды не должно было позволить ей покинуть. Она закрыла глаза». Прошло несколько минут, незаметно восстанавливалось ее душевное равновесие. Отогнав прочь воспоминания о угрызении совести, вернули ей благочестивое спокойствие. Она почувствовала, что снова вступает в общение со всемогущей силой, которое было для нее постоянным, необходимым утешением. Она уже начинала иначе смотреть на это испытание, не ей Богом. В несчастье, которое обрушилось на нее и держало ее с под тяжестью удара, она теперь стремилась увидеть высшую и таинственную необходимость, закон божественного проведения. И она почувствовала, что приближается, наконец, к земле обетованной, к блаженному покою в отречении и покорности судьбе, который является желанным концом всякого страдания, для избранных рода человеческого. «Да будет воля твоя!» — прошептала Тереза, молитвенно сложив руки. Автомобиль с опущенными стеклами мчался по обезлюдевшим гулким улицам города, где краткая летняя ночь уже уступала напору нового дня. Антуан, развалясь на заднем сиденье, широко расставив ноги и раскинув руки, с папиросой в зубах, был погружен в размышления. Как обычно с ним бывало, усталость от бессонницы не угнетала его, но наоборот приводила в лихорадочно-радостное возбуждение. «Половина четвертого», — прошептал он, взглянув на башенные часы площади Перейр, «в четыре часа я разбужу моего бесноватого пастора, отправлю его в клинику и буду свободен». Тот, конечно, может окочурится за мое отсутствие, но много шансов, что это протянется еще сутки. Совесть у него была спокойна. «Все возможное мы испробовали», сказал он себе, возобновляя в памяти различные моменты операции. Затем, увлеченный этим воспоминанием, он представил себе приход Женни, вечер, проведенный вместе с Жаком. Но после нескольких часов врачебной работы Эти споры с братом показались ему еще более нелепыми. «Я же врач, и у меня есть свое дело, и я его делаю. Что им еще нужно?» Они — это был Жак, который не делал ничего, никакого дела, не считая того, что возбуждался и говорил в пустоту. Кроме того, это была стоявшая за спиной Жака орда революционных агитаторов, чьи мятежные призывы, казалось, послышались Антуану вчера. Неравенство, несправедливость. Разумеется. Почему им кажется, что они изобрели нечто новое? Что можно тут сделать? Современная цивилизация — это ведь реальность, черт возьми. Реальность. Итак, будем исходить отсюда. «Зачем ставить все это под вопрос?» «Их революцию», — продолжал он вполголоса — «хорошенькая переделка, которую они нам готовят. Все опрокинуть к черту для того, чтобы начать все сызного, подобно малышам, играющим в кубики. Идиоты!» «Да делайте же ваше дело, наконец! Вместо того, чтобы сетовать о несовершенствах общества и отказывать ему в вашем сотрудничестве», Вы сделаете гораздо лучше, если наоборот уцепитесь за то, что уже существует в вашей среде, в ваше время, каково бы оно ни было, и будете честно работать подобно нам. И вместо того, чтобы конспирировать, подготовляя переворот, благодетельность которого остается проблематичной, «Употребите лучше вашу краткую человеческую жизнь на то, чтобы с относительной пользой выполнять в вашей скромной области наилучшую возможную работу». Он был удовлетворен этой тирадой и прибавил в заключение как финальный аккорд «Так-то, господа». «Это вроде вопроса о наследстве», — продолжал он с внезапным приступом гнева. «Теперь иметь состояние значит строить свою жизнь на эксплуатации других». Глупец. Я не защищаю принципы наследственной передачи состояний. Нет, конечно, я его защищаю. Я знаю не хуже, чем ты, все, что можно об этом сказать, но черт побери. Раз на сегодняшний день это так, раз таковы условия жизни, которые для нас созданы, чего же тут можно поделать? Против чего, собственно, я ломаю копья, подумал он, улыбаясь над самим собой «Кажется, что я почти что восстаю против того, что хочу защитить». Но он тотчас же воспрянул, словно ему предстояло убедить какого-то собеседника. Впрочем, я считаю, что результаты наследования нередко бывают превосходные. Сотни раз я видел, что именно наследственное состояние обеспечивает девять раз из десяти прекрасного человека. Я хочу сказать... Человека полезного, ценного для общества. «Разве не быть бедным теперь будет считаться преступлением?» Сказал он резким движением, скрестив руки. У него возникло смутное впечатление, что он немного плутует. Вопрос, который его совесть задавала сейчас самой себе, звучал скорее так. «Разве преступление быть богатым, не приобретая состояние своим трудом?» Но он не остановился на этих оттенках и, пожав плечами, стряхнул с себя эту маленькую вероломную мысль. Когда он писал мне зимой, я не хочу пользоваться этим наследством, глупец, пользоваться, а теперь упрекнут меня, что я им пользовался, я, но кто же в конечном счете будет извлекать пользу из реорганизации моей профессиональной жизни, наших работ? Неужели я? Да, я честно согласился он. Однако я хочу сказать, только ли я один буду этим пользоваться? И кроме того, если принять все во внимание, если я то, чем я являюсь, разве служить так же и своим личным интересам не значит в то же время работать как нельзя лучше на пользу общих интересов? Машина пересекла сену. Река... Набережная, перспектива мостов расплывались в розоватой дымке. Он выбросил окурок в окно и зажег новую папиросу. — Ты больше схож со мною, чем думаешь, негодный, — продолжал он с довольным смешком. — Ты родился буржуа, мой мальчик, так же, как ты родился рыжим. Твои волосы потемнели, но у них остался рыжеватый отлив, и ты ничего не можешь поделать. Твои революционные чувства... Я верю в них лишь наполовину. Твоя наследственность, воспитание и даже твои сокровенные вкусы — все это тянет тебя назад. Подожди немного, в сорок лет ты, может быть, будешь больше буржуа, чем я». Автомобиль замедлял ход. Виктор нагибал голову, пытаясь разобрать номера домов. Наконец машина остановилась у ворот. И, несмотря ни на что... «Даже такого, как он есть, я его очень люблю», — подумал Антуан, открывая дверцу. Теперь он упрекал себя в том, что своим приемом не выказал сильнее того удовольствия, которое ему доставило посещение брата. Пастор Грегори уже год как жил в маленьком жалком пансионе в центре квартала Жанны Д'Арк, населенного почти исключительно армянскими чернорабочими, которых он просвещал евангелическим учением. Антуану стоило немалого труда разбудить ночного сторожа, грязного левантинца, спавшего одетом на скамейке в вестибюле. — Да, муси. Пастор Григори? — Да. — Пойдем со мной, Муси. Мансарда, которую занимал святой человек, находилась на пятом этаже. Июльская жара наполняла эту перенаселенную конуру запахом гниющей помойки и пота, напоминавшим терпкие испарения арабских улиц. На робкий стук сторожа в дверь Грегори соскочил с кровати. Сон прям-таки духовной легкости, подумал про себя Антуан. Дверная щеколда отодвинулась, и пастор появился на пороге с коптящим ночником в руке. Зрелище было неожиданное. Грегори на ночь надевал благопристойную длинную рубашку, не спадавшую до пят. И так как он мог спать, лишь забинтовав себе печень, ему приходилось туго стягивать живот куском коричневой фланели, отчего верх рубашки вздувался подобно блузе, а низ подобно юбке. Босой, бледный как привидение, тощий, с растрепанными волосами и нечеловеческим выражением глаз — Он напоминал волшебника из «Тысячи и одной ночи». С первых же слов Антуана, которого он сначала не узнал, он понял все. Не отвечая, не теряя ни минуты, пока Антуан, стоя на пороге, заканчивал свой рассказ, он привязал конец своего пояса к перекладине кровати, и, чтобы размотать эти четыре метра фланели, начал вращаться вокруг своей оси, как волчок, все более и более быстрым темпом. Антуан, силясь сохранить серьезность, объяснял подробности хирургического вмешательства и затруднения, связанные с извлечением пули. «Ох! о запротестовал задыхающимся голосом вращавшийся дервиш. «Забудьте о пистолете! Оставьте, оставьте пулю! Волю к жизни! Вот что надо возродить в нем!» Он жестикулировал и бросал недовольные взгляды. Наконец, разбинтовавшись... Он приблизил к лицу Антуана свое угловатое асимметричное лицо, на котором брови беспрестанно подергивались нервным тиком, затем разразился тихим внутренним смехом. «Бедный, дорогой доктор, когда-то носивший бороду!» — воскликнул Антоном нежного сострадания. «Ты думаешь, что излечиваешь? А это вы и создаете болезнь, богохульники!» потому что проповедуете, что болезнь существует. Но... No. Нет, перевод с английского примечания редакции. Говорю вам, дайте войти свету. Христос — единственный врач. Кто исцелил Лазаря? Можешь ли ты исцелить Лазаря, ты, бедный врач, блуждающий в потемках? Антуану было смешно, хотя он оставался внешне бесстрастным. Несомненно, однако, что пастор заметил невольный лукавый блеск в глазах врача, потому что наморщил брови и резко повернулся к нему спиной. С обнаженным торсом, спустив рубашку, закрутившуюся вокруг бедер, он метался по мансарде из угла в угол в поисках своего белья и платья. Антуан ждал его, стоя в молчании. — Человек божествен! — проворчал Грегори, прислонившись к стене, и согнувшись, чтобы натянуть носки. Христос знал в сердце Своем, что Он божествен. И я также. И все мы тоже. Человек божествен. Он всунул свои ноги в большие черные башмаки, которые так и оставались зашнурованными. Но тот, кто сказал, закон убивает, тот сам был убит законом. Христос был убит законом, Человек сохранил в своем уме лишь букву закона. Нет ни одной церкви, действительно построенной на истинных заветах Христа. Все церкви построены лишь на притчах Христовых. не прерывая монолога, он извивался во все стороны с необычайной быстротой и неловкостью, свойственной очень нервным людям. «Бог. Все и во всем. Бог. Высший источник света и тепла». По бедным жестам он снял свои брюки, висевшие на крючке. Каждое его движение обладало стремительностью электрического разряда. «Бог все!» — повторил он, повысив голос, так как встал лицом к стене, чтобы застегнуть брюки. Покончив с этим, он повернулся на каблуках и бросил на Антуана мрачный, вызывающий взгляд. «Бог все!» «И нет никакого зла от Бога!» — сказал он сурово. «И я говорю!» Пурдиадокто. Ни единого атома зла или лукавства нет во вселенском. Все. Пурдиадокто. Бедный дорогой доктор. Перевод с английского. Примечание редакции. Он натянул свой сюртук из черной альпага, надел комичную маленькую фетровую шляпу с закругленными полями, И неожиданным тонном почти игриво, точно радуясь тому, что он наконец одет, провозгласил, вежливо дотронувшись до своей шляпы. «Глори ту гуд!» «Хвала Господу!» Перевод с английского, примечание, редакции Затем, остановив на Антуане отсутствующий взгляд, внезапно прошептал. «Несчастная, несчастная, милая госпожа Тереза!» Слезы заблистали на его глазах. Казалось, он только сейчас осознал семейную драму, которая привела к нему Антуана. Несчастный, милый жиром вздохнул он. Бедное, ленивое сердце, и так ты побеждено, и так ты сдалось. Ты не могло отстранить от себя зла. О Христос, дай ему силы отринуть оковы мрака и припоясаться доспехами света. Я иду к тебе, грешник, я иду к тебе. Идемте, сказал он, подойдя к Антуану. «Ведите меня к нему». Прежде чем погасить лампу, он зажег от нее витую свечу, которую вытащил из-под полы своего сюртука, затем открыл дверь на лестницу. «Проходи». Антуан повиновался. Чтобы осветить ступеньки, Грегори высоко держал свечу в простертой руке. Христос сказал, «Ставьте высоко светильник, чтобы он светил всем». Это Христос возжигает светильник в сердцах наших. Бедный светильник, как часто горит он слабо, и пламя его колеблется, и дает отвратительный дым. Ничтожная, ничтожная материя, несчастные мы. Будем молить Христа, чтобы наше пламя было стойким и ясным, чтобы оно изгнало материю во тьму тем». И все время, пока Антуан, держась за перила, спускался по узкой лестнице, пастор продолжал бормотать все менее и менее внятно фразы, похожие на заклинания, беспрестанно повторяя ворчливым и раздраженным тоном слова «материя» и «мрак». «Я приехал на машине», — объяснил ему Антуан, когда они, наконец, вышли во двор. «Она же и отвезет вас в клинику». «А я», — добавил он, — «Приеду тоже туда. Через час». Грегори ничего не возразил. Но прежде чем сесть в автомобиль, пастор вперил в своего спутника взгляд, такой острый и казавшийся таким проницательным, что Антуан почувствовал, как лицо его краснеет. «Не может же, однако, он знать, куда я направляюсь», — подумал он. С невыразимым облегчением Антуан проводил взглядом машину, удалявшуюся в предрассветных сумерках. На перекрестке дул легкий ветерок. Наверное, где-нибудь прошел дождь. Веселый, как школьник, выпущенный из карцера, Антуан почти бегом домчался до площади Болюбер и вскочил в первое попавшееся такси. Маграмская улице. В машине он вдруг заметил, что устал, однако то и напрягающий нервы усталостью, которая подхлестывает желание. Он верял шоферу остановиться метров за пятьдесят от дома, быстро выпрыгнул из машины, добрался до переулка и бесшумно открыл дверь. Уже на пороге его лицо прояснилось — запах Анны, возбуждающий, скорее смолистый, чем цветочный, стойкий и густой, от которого захватывает дух. Больше, чем просто запах, какая-то ароматическая волна, которую он так любил. «Мне суждено опьяняться запахами», — подумал он. И у него внезапно сжало сердце при мысли об ожерелье из серого янтаря, которое носила Рошель.